Все ее работы отличались утонченностью, но были холодны и отвлеченны. Снежный пейзаж с пурпурными отблесками заката, погруженный в размышления сатир, тяжелый, словно отлитый из чугуна, на фоне утонувшей в сумраке долины. Мефистофель, подглядывающий замолящийся Маргаритой. Интерьер в голландском духе, подсказанный обликом миссис Беджер, и несколько пляшущих фигур. Флегматичные торговцы мрачно просматривали акварели и равнодушно изрекали, что в них что-то есть, но все равно никто их не купит. Новичков много. Путь искусства долг и тернист. Если она будет работать, пусть принесет еще что-нибудь. Беренис от живописи обратилась к танцам. Новый вид этого искусства, танец «Пантомима», недавно был завезен в Америку, и некая Алтея Бейкер наделала много шуму своими выступлениями. Беренис решила, что она может затмить эту танцовщицу или, на худой конец, разделить с нею ее успех. И с этой целью придумала и разучила несколько танцев. Один из них назывался «Испуг». Юная нимфа резвится весной в лесу и внезапно подвергается нападению фавна. Другой танец назывался «Павлин». Это была фантазия на тему списивого самолюбования. Еще один висталка воспроизводил древнеримские обрядовые пляски. Беренис уехала в Покона и провела там несколько дней перед Большим Трюмо изобретая позы и обдумывая костюмы, а затем, вернувшись в Нью-Йорк, обмолвилась как-то о своей затее миссис Беджер. «Меня уже давно тянет заняться каким-нибудь искусством», заявила она, «а попутно это даст возможность зарабатывать деньги». «Моя дорогая, что вы говорите?» воскликнула миссис Беджер. «Это вы-то с вашими возможностями». «Выходите-ка сначала замуж, а потом уже пляшите себе на здоровье. Вы так скорее обратите на себя внимание». «С помощью мужа?» «Как смешно». «А за кого же посоветуете вы мне поскорее выйти замуж?» «Ну, что касается этого, миссис Бэджер не замедлила вспомнить Килмера Дьюэлма, и в голосе ее прозвучал упрек». Да разве вам так уж необходимо с этим спешить? Но если вы станете профессиональной танцовщицей, мне, вероятно, придется в конце концов отказать вам от дома, в особенности после того, как это сделают другие. И она нежно улыбнулась, воплощение доброжелательности и здравого смысла. Миссис Бэджер почти всегда сопровождала свои намеки легким пофыркиванием и покашливанием. Беренис поняла, что даже самая возможность подобного разговора уже в известной степени повлияла на отношение к ней миссис Беджер. В этом кругу бедность считалась опасной темой. Одно упоминание о ней наводило ужас – В бедности было что-то непростительное, как в тихчайшем преступлении или пороке. А другие, подумала Беренис, и вовсе перепугаются насмерть. Тем не менее, вскоре после этого разговора она сделала робкую попытку проникнуть в те сферы, где можно получить театральный ангажимент. Это была печальная попытка